Глава двенадцатая В киностудии одуванчик негромко, но очень эмоционально распекал смутно знакомых актеров, замолкнув при моем появлении. Глянув на смутившуюся разнополую парочку, с трудом удержался от циничной усмешки, закрыв дверь кабинета. Статью за моралку придумали не советские политруки? Или замполиты? Не, не помню. СССР в настоящее время государство достаточно раскрепощенное, я бы даже сказал, местами чересчур. но дизм с поддержкой на государственном уровне еще оттуда-сюда. А вот жизнь на две семьи, как почти норма, это несколько... Ну да ладно, не мне судить. США — страна пуританская, ханжеская. Блудят, еще как блудят. А вот попадаться нельзя. Стоят, переминаются, стыдно. И это актеры, для которых такие вот блудники едва ли не в профессиональные обязанности входят. Забавно? К слову, в СССР к сексу и внебрачным связям отношения у властей лояльное, а большинство женщин выходят замуж и девственницами. Раскрепощают советскую женщину, раскрепощают, она не хочет раскрепощаться. В США? Нет, многие живут честно, очень многие, но в основном на показ, а не по велению души. Протестантская этика. Важно именно казаться, а не быть. «Еще раз», — яростно сказал друг, погрозив кулаком актерам, «идите». Попались. Взглядом провожаю симпатичную жопастую актриску. Давно у меня секса не было. С Дженни облом по всем фронтам. Одна только видимость отношений. А искать новую подружку сейчас под прицелом прессы риск, притом глупый. Это моя епархия. Бычица-зак, как нельзя похожий на насупленного ежика. В киностудии он, безусловно, главный, как и было оговорено. Приходится, конечно, подчищать за ним, но тут уж никак иначе. Главное, дуванчик держит руку на пульсе и умеет создать потрясающую атмосферу, когда творчество и рабочий процесс не мешают друг другу. Твоя-твоя. Я что пришел? Столкнулся вчера с Гретой Гарбо на приеме, но и зацепила. Хороша, а? Да слов нет. Легко соглашаюсь с ним, стараясь не показывать бушующих чувств. Хороша. А тут еще и не спалось. Знаешь, бывает, Так устанешь. закивает понимающий и скидывает пиджак на спинку стула. В киностудии не экономят на отоплении. Мера вынужденная. Актеры постоянно то полуголые бегают по павильонам, то переодеваются между съемками. Проще так, чем потом простой из-за болезней. Сценарий накидал в черне, Ну, скорее идею. Именно под гарбо. Потом разошелся и еще парочку. А раз все равно заснуть не смог, а творческий зуд не отпускал, так и сидел до утра, идеи записывал. — Глянешь? — Давай. Зак не слишком охотно принял тонкую папку крокодиловой кожи, покосившись на стопке бумаг на столе. Ну раз уж компаньоны, приходится иногда вот так вот на жертву идти. — Я пройдусь. — Стою со стула. Давненько здесь не был. — Цель? — Хм, поймал себя на мысли, что целенаправленно высматриваю хорошеньких актрис. Либидо подталкивает к поиску любовницы. — Идея, в общем-то, неплохая, но обойдусь. До конца летней Олимпиады, похоже, придется перерабатывать энергию сексуальную в спортивную, если только не подвернется вовсе уж удачный и, главное, полностью безопасный вариант. Попадаться на зубок репортерам именно сейчас ни в коем случае нельзя. Сам ладно. А вот Дженни этим подставлю. И Фарли мне это не простят. «Ты, ты!» Зак потрясал бумагами на бегу, оторвав от созерцания съемок легкой и весьма фривольной картины на тему Древней Греции. «Бросай свои гостиницы к черту!» «Э, ты чего?» Отодвигаюсь опасливо. «Да здорово же!» Снова взмах рукой, и листы разлетаются. Бросаемся собирать, и сталкиваюсь с молоденькой рабыней, улыбнувшейся еле заметно, но очень призывно. А может, все-таки... «Идеи! Шикарнейшие идеи!» «Ну и еще им не быть таковыми!» «Заимствовал-то у мастеров!» «Не воровал, да и не смог бы!» Саму суть шедевров помню, а с деталями уже облом. Но здесь важны именно идеи, которые сценаристы переработают под нынешние реалии. «Шведская принцесса, ну ты подумай!» — восхищался одуванчик, делая пометки прямо поверх моих записей. «И ведь прямо-таки для гарба роль. Красавица и такая аристократичная». От римских каникул осталась только сама идея. Аристократка на каникулах, якобы не узнанная. «Давай-ка поговорим в кабинете». Кошусь на окружающих, и Зак спохватывается. «Не спеши». Сажусь на диванчик сбоку от стола и подтягиваю к себе стул, закинув на него ноги. «Спешка в данном случае не оправдана. Время — деньги». С пафосом козыряет Зак, набивший оскомину пошлой истиной. «Не всегда. В нормальных условиях — да. Но у нас с голливудскими воротилами напряги. Хм». Зак наконец-то уселся на свое кресло, перестав бегать по комнате. «Думаешь, могут помешать?» «Уверен. Масса вариантов. Начиная от того, что просто опередят с контрактом, заканчивая тем, что рассорят нас». «Давай так. Рэй!» — одуванчик вскочил возбужденно. «Ты же сам говорил, что он этот... решала. В его распоряжении детективы, так пусть разузнает». «Растешь!» — хвалю, скрывая довольную улыбку. «Хорошая идея». — Сказать, чтобы проверили не только ее, но и все окружение. — Мало ли, — пожимая плечами на вопросительный взгляд друга, — может, проще подойти будет, или наоборот, сложней. — Кстати, да, — оживает Зак, — Джокер что-то такое говорил. Дескать, если подобрать, маркеры кажется, или нет. В общем, если подобрать важные для человека мелочи, провести беседу в нужном ключе будет проще. Музыка подходящая, запахи, любимое фисташковое мороженое перед тобой. «Растешь!» — повторяю еще раз. «Друзей нужно хвалить. Так и поступим. Отвлечешься!» Лесли уверенно вел машину, выехав уже за пределы города. «Совсем закис уже. Только спорт и бизнес в твоей жизни остался. Ни учебы в этом году нет, ни отношений. Кстати, как с учебой-то? Попытаешься все-таки сдать? Или на следующий год отложишь?» «На следующий». Чуточку сдержанно отвечаю ему. Джокер фактически похитил меня, вытащив из дома с полного согласия Тильды. Они с Петером и детьми пока живут у меня, но это уже так, экскурсионная программа. — Что так? — оторвался Фаулс от дороги. — Ты же вроде успеваешь сдавать соси. — Надорваться боюсь. — А, согласен. — Дел ты нахапал много. Машина свернула налево, и вдруг прикурил на ходу. — Я вот похвастаться хочу. Воплотил одну из твоих идей с сектами. Посмотришь. «Какая по счету?» «Третья», — с ноткой сдерживаемой гордости ответил Джокер. Но ну, думаю, самое перспективное. Язычники уже, но это прицел на будущее, там осторожно работаю. А это твоя саентология, ну, прямо-таки находка для человека понимающего. Я, конечно, творчески переосмыслил услышанное, так что сам увидишь». Автомобиль свернул к невысокому двухэтажному особняку, стоящему на большом участке. Металлические и решетчатые, довольно-таки простые ворота, приветливо распахнуты настиж. — И учти, — предупредил он, заезжая на покрытую гравием дорогу к дому, — я формально не лидер группы и не духовный учитель. — А кто? — Ха! Так все обставил, что они вроде как сами натолкнулись на истину. Лесли повернулся, ернически подмигивая правым глазом. — Сами? А с лидерскими качествами у этих лидеров как? — Ну, хватит. Все так, что авторитарный лидер не нужен, а нужна прежде всего духовность и особая логика. Для начала хватит. Идеальный вариант для людей с гуманитарными дипломами, но без мозгов, смеюсь я. Там каждый второй на духовности повернут, не считая каждого первого. И кем ты там? С психологом, пожатья плечами. Дескать, меня так заинтересовали их духовные поиски, так заинтересовали... Что ядро группы мои бывшие пациенты, так это совпадение. Припарковав автомобиль в ряду еще двух десятков, мы подошли к парадному. Лакеев, что удивительно нет. Особая фишка, пояснил Лесли, нажимая на звонок. В дни собрания обходятся без слуг. Лишение, так сказать. Ну да они много от себя понапридумывали. Дверь открыл смутно знакомый человек, чуть за тридцать, физиономию которого я пару раз видел в газетах. Боб. Лесли. Они обменялись немного странноватым и, несомненно, секретным рукопожатием. Мистер Ларсон. Мистер Джонвиль. Боб и Ремия Джонвиль. Прошу. Народу в доме не так уж и мало. Больше сорока человек. А почему машин так мало? — полезли в голову мысли. А, лишения. Вдвоем-втроем приезжали. Ну да, нешуточные лишения. Прямо-таки страдания. Джокер представил меня присутствующим, многих из которых я знал заочно. «Высший свет и верхушка среднего класса, но, скажем так, с тухлинкой. Из тех, кто вроде и родился в подходящей семье, а все равно что-то с ними не так. Неявно, такое даже словами не выразить. Но я-то тоже учил психологию, притом сугубо прикладную». «Слишком яркая подборка», — негромко замечают Джокеру. «Думаешь? Иначе не сказал бы. В глаза бросается, уж слишком внушаемые. Да, недоработка». «Ладно, разбавлю теми, кто в глаза не бросается», — согласился он со смешком. «Наука о разуме, наука о человеке», — проникновенно вещал невысокий оратор. «Наука, не отбрасывающая духовную составляющую. Да, сейчас мы не в состоянии доказать существование особых психических энергий, но и не в состоянии доказать и обратное. Всего несколько веков назад уважаемые ученые доказывали нам, что Земля плоская и покоится на черепахе». Кто знает, возможно, всего через несколько десятилетий мы с улыбкой будем вспоминать многие научные аксиомы, опровергнутые и осмеянные. Один из претендентов на лидерство, негромко говорит Лесли, чуть наклонившись к моему уху, Гарри Филлипс, не слишком удачливый историк с большими амбициями. Деньги у семьи старые, но по-настоящему высоко не забирались. Одного не проще. Передерутся ведь и разбегутся. На то и Рассчитано. Сейчас время духовных поисков и метаний. Года два, думаю, может и протянут. А потом уже точно разбегаться начнут. Разобьются на течение, оформятся свои духовные наставники. И настоящие лидеры появятся. Не без этого. Долго. Почему бы и нет? пожатия плечами. Я по ходу эксперимента корректирую немного. А Аморфно пока, но управляемо. По большому счету это так. Гумус для будущих сект и секточек. Расшатать мозги псевдонаучными бреднями, а дальше и сами справятся. Наводящие вопросы? Они самые. Не поверишь, но всего шесть человек вначале было. Полгода не прошло. Сорок два. И это только одна из групп. Что-то порядка двухсот подопытных всего. Я иногда подозреваю, что они делением размножаются. Негромко смеюсь, прикрыв лицо бокалом. Похоже. Дианетика — это наука, но тесно переплетенная с религией, — вещал новый оратор. Вы можете быть христианином или иудеем, и быть при этом последователем дианетики. Этот на своей волне. Богословие изучал, разочаровался. А, ну да, кто в чем силен. Уже растаскивают. Нет пока, мелькнула улыбка. Это так, в споре рождается истина и все такое. Нерешительные они слишком. Эти долго могут, как то там говорил, сопли жевать. Угу. Те еще сопли жуи. «Нашли маленькую аудиторию для выступлений. Ее им, в общем-то, достаточно. Потом либо амбиции подрастут, либо идеи перехватит и разовьет кто-то более амбициозный». «Очень, очень интересно», — отвечаю, не кривя душой, пожимая на прощение десяти рук. «Спасибо, Лесли, вытащил меня из дома. Хоть развеялся с интересными людьми. Если появится возможность, буду иногда появляться у вас. Ни слова не соврал ведь». — веселился Джокер на обратном пути. — Ни словечко. — Интересные люди. — Ха. — Сам говорил, что как на микробов на них смотришь. — Одно другому не мешает? — смеюсь в ответ. — Фаулс все-таки психолог от Бога. — Но кто бы мог подумать, что общение с начинающими сектантами развлечет меня и снимет нервное напряжение? — А вот пойдешь ты. — Что там у нас на сегодня в программе? — Разохотился? — Славно. Лесли чуть улыбается. — Ничего особенного. Но тебе понравится. Винцент смотрел на русского, крестясь и негромко проговаривая знакомые с детства молитвы. От немолодого, но холеного Аркадия Валерьевича осталось лишь подвывающее существо, готовое на все, лишь бы избавиться от боли и ужаса. Глубоко вздохнув, итальянец перерезал горло Постникову, избавляя от мучений. Когда русский начал говорить после пыток, Винсента подумал было, что тот сошел с ума. о том что русский одержим но попаданец слово то какое а попаданец приводил все новые и новые доказательства и тогда племянник погибшего дона порадовался что поступил недостойно для доброго католика пытал постникова сам попади информация о нефтяуши а информация очень интересная знание пусть и в общих чертах как будет разворачиваться история мира это очень очень серьезно Пусть даже остался в живых еще один попаданец. У русских, надо же. Все у этих русских никак у людей, чертовы безбожники. Ничего, Винсента теперь голыми руками не возьмешь. Осталось только пережить грядущий передел сфер влияния, связанные с гибелью десятков донов. А для него это будет не так-то просто. Хотя, Костников русский и что-то там говорил о Ровс. Да и следы ведут вроде как в ту же сторону. Уверенно говорить рано. но можно подтолкнуть донов в нужную сторону пусть он винсента отойдет в сторону битву гигантов ему все равно не выиграть нет пока должного уважения в среди людей чести примечание как высокопарно называла себя итальянская мафия что поделать возраст пока не тот да отойти в сторонку и посыпать демонстративно голову пеплом дескать недостоин дядя проглядел у себя русского шпиона И он, Винсента, принимает на себя всю ответственность. Не смог разглядеть врага. Люди чести поймут и оценят. Те, кто сохраняет традиции, не тронут. Скорее, даже демонстративно не тронут, как полезный пример подрастающему поколению. Тактически он проиграет, хотя подобрать наследство погибшего дяди он не смог бы и в любом случае. Крохи, разве что, хотя толку от них. Зато стратегически выиграет. Зная тех, кому суждено стать президентами и подружиться заранее, зная хотя бы тенденции биржи и котировки акций, посмотрим, что будет через десять лет.